Глава 247. Размышления о жизни. Они вернулись в Раум этой же ночью, вместе с Аргусом и Баумом, которые все это время ждали их в лесу недалеко от особняка. Старик положил девочку на диван и налил ей хорошего теплого чаю, а вот двое бандитов смотрели на все это с другой стороны. Они не знали, что Николь – это великий герой Рейд, убийца, что оставил свое имя в истории. Всё это выглядело, как старик отправил маленькую девочку на смертный бой. «Вы слишком переживаете. Она намного сильнее вас». «Да, парни, не переживайте так. Боль прошла, но я так устала, что не могу даже пошевелить руками и ногами. А ещё мне нужно помыться и срочно сменить одежду. От меня кровью прёт за километр». Сил нет, даже чтобы просто дойти до дома. А что говорить о том, чтобы спрятаться от Куртины или Финии? «Старик, мне нужна ванна!» «Верно, но...» «Что такое? Ты продал свою ванну аристократу?» Старик закатил глаза, не понимая, как мягко ответить на вопрос Николь. «Николь, понимаешь? Ты сейчас не в состоянии мыться, а в моём доме нет женщин!» «Но я же не могу пойти домой с запахом крови!» «А что я сделаю?» Чёрт. Независимо от того, насколько Николь устала, старик прав. Она не в состоянии самостоятельно принять ванную, а просить кого-то об этом из мужчин стыдно. Вызвать Финию или Кортину себе дороже, и Николь приняла единственно верное решение. Ладно, ты мне поможешь. Мы с тобой старые друзья, так что это самый лучший выход. Что? Я? А ты хорошо подумал. Старик не стал сопротивляться после укоризненного взгляда Николь. Он перенёс её в ванну, протёр ей руки и ноги, а также спину, и помыл голову. На остальное у Николь хватило сил самой. Пока она домывалась, старик при помощи магии выстирал одежду и повесил сушиться её около камина. Теперь Николь сидела в кресле в руках с кружкой горячего молока и обмотанная в большое банное полотенце, ведь вся одежда сушилась. «Я выполнила твою просьбу». Бандитов старик уже отправил спать к себе. Теперь они служат старику и могут ходить по Роуму. Но любое преступление или попытка покинуть город приведет к моментальной смерти обоих от черной магии Максфора. Другими словами, они пленники этого города и без слова старика не могут даже прогуляться по лесу. Как думаешь, Крейн мог убежать из дома? Не думаю. Все произошло слишком быстро даже для меня. Надеюсь, он просто быстро умер. Крейн мерзавец и подонок, но желать ему мучительной смерти нельзя. Никто в этом мире, несмотря на свою натуру, не заслуживает долгой и мучительной смерти. Старик налил себе в бокал бренди и сел в другое кресло. Он взял большую трубку, забил ее табаком и закурил. «Эй, тут же Титя!» «Хе-хе, для тебя трубки нет!» «И что, просто не кури!» «Ладно тебе, это лучший табак на всём континенте. Не умрёшь с одного раза. Ты стал другим, мой старый друг. Теперь у тебя есть семья и даже друзья. Я бы сказал, что даже парень у тебя есть, если бы не знал всей правды». «Не говори такие глупости, я всё такой же!» Старик только ухмыльнулся и сделал большой глоток. Николи сама понимала, что за последнее время стала другой. Если не считать героев, в прошлой жизни Рейд не ставил никого выше денег. Да, он по-своему защищал людей, убивая чиновников и коррупционеров. Но делал он это не ради славы, а ради денег. Если бы старик не хранил её тайну, Николь никогда бы не согласилась на это задание. Николь допила стакан с молоком и протянула его старику. «Нали мне». «Молока больше нет. Могу предложить только чай». Бренди мне налей!» «Маленький ты ещё, чтобы пить алкоголь!» «Ну вот, как убивать врагов государства, так большая, а как пить алкоголь, так маленькая!» Николь только усмехнулась. «Да, до алкоголя нужно дорасти!» Глава 248. Утренние неприятности. Старик тайно принёс девочку в её комнату. Поскольку он тут никогда не был, то и телепортироваться в комнату не смог. Но теперь он создал точку для телепортации. Николь убрала маскировку и из последних сил полезла под одеяло. Маленький Карбункул всё это время спал на подушке, но его сон потревожили. «Чё?» Качан смотрел на девочку и беспокойным взглядом, ведь её не было долгое время. Она схватила маленького монстра и прижала к своей груди. «Качан горячий!» «Чё?» Карбункулы могут регулировать температуру своего тела в зависимости от температуры окружающей среды. Зимой его использовали как небольшой обогреватель, а летом – как прохладную подушку. Но Качаны не возражал. Единственное, Финия постоянно ругается, что во время стирки на подушке много мелких волос. Ведь Качан два раза в год линяет. Но это природный замысел, и с этим ничего не поделаешь. Николь сильнее прижала маленького мостра к своей груди и засопела. Битва была тяжёлой и отняла много сил. Даже для того, чтобы просто переставлять ноги, девочке приходилось напрягаться. Доброе утро, Николь. Ты уже не спишь? А, нет! Уже проснулась! Доброе утро, Финни! Время пролетело так быстро, что подскочила от слов Фини за дверью. Она посмотрела на часы и заметила, что уже утро. Прошло только шесть часов, но Николь как будто и не спала. Она спала так крепко, что даже не заметила такого большого промежутка времени. Раньше она спала некрепко, и даже шаги Кортины в комнате будили её по утрам. Но сейчас, из-за сложной битвы, она спала так сильно, что только Финни разбудила её. Она откинула одеяло. Маленький монстр только зевнул и закрыл лапой глаза. Николь спустила ноги с кровати, хотела встать, но тут же повалилась на пол. «Что случилось, Николь?» «Ой...» Финни открыла дверь и вошла в комнату. Входить в чужую комнату без разрешения является прямым нарушением для любой служанки. Но Финни давно перестала быть в этом доме просто слугой. Она часть этой семьи. Она подошла к Николь и, взяв ее на руки, положила обратно на кровать. «Мне очень жаль, ты вновь больна?» «Похоже, что да». Сил нет. «Просто нет, даже чтобы дойти до Академии». Что говорить об активных действиях и вечерней охоте? Финния легко подняла Николь, и это даже не удивило малышку. Она много работает и тренируется со стилетом. Даже несмотря на миловидное тело, эта эльфийка сильна, как хороший авантюрист. Финния приложила палец к лбу девушки и на несколько секунд замерла. «Температура невысокая, скорее наоборот низкая. На лихорадку не похожа». «Откуда ты знаешь мою температуру?» а? Это большая тайна. Они часто принимают ванную вместе, даже сейчас, когда Николе исполнилось 10 лет. Так что Финния легко определяет, есть ли у девушки какие-то отклонения. Финния накрыла девочку одеялом и поправила подушку. Сегодня у тебя выходной. Скажу Кортине, чтобы она отметила тебя. Но я чувствую себя хорошо. Там же уроки. Ничего страшного. Попросим Ретину принести тебе уроки домой. А ты пока поспи. «Надо заботиться о своём теле. Хорошо!» синя вышла из комнаты и отправилась на кухню. Что сказать, она заботилась о Николь как никто другой. Через пару минут Николь услышала разговор. «Мишель, ты сегодня рано. Госпожа Кортина, а где Николь? Там курота. Что он опять натворил?» Вся эта ситуация напомнила Николь тот самый момент, когда Матус атаковал Курада. Холодный пот пробежал по её спине, и она даже попробовала встать с кровати. Дверь в комнату открылась. «Николь, у нас проблемы! Сегодня утром Курада отправился на поединок с каким-то авантюристом!» Николь сразу вспомнила того парня.